все замолкли и переглянулись. Облачко печали налетело на все молодые лица. «А матроска жив!» заговорила вдруг Леночка. «И Гидеоновский жив!» прибавил ее брат. При имени Гидеоновского разом грянул дружный смех. «Да, он жив и лжет по-прежнему!» продолжал сын Марии Дмитриевны. «И вообразите, вот это ягоза!» Он указал на институтку сестру своей жены. «Вчера ему перцу в табакерку насыпало!»